Гибельный шторм. Все враг. Желеман. Примечание к воинской кодификации. 645-93-6. 1. Отметка 19-22-22. Над землей идет дождь. Дождь идет без перерыва около 7 часов. Испарившиеся Южные океаны, выброшенные в верхние слои атмосферы в виде пара, вернулись сперва ядовитым туманом, а затем апокалиптическим потопом. Горящие жилые центры шипят и дымятся, их пламени потушить. Расплавленные ядра городов-могил светятся воронками шириной в десятки километров. Вода заполняет кратеры и выбоины от ударов. От самой большой разветвленной воронки до крошечной отметины от пули. Равнины превращаются в трясину, грязь, темную словно кровь. Бассейны рек разливаются. Лесистые просторы на горе долин Калта трещат и ревут, сгорая в тысячекилометровых лесных пожарах. Дождь образует столь же плотную завесу, как предшествующий ему туман. Калейдоскоп радуг. Ливень в сочетании с нарастающим сине-белым сиянием смертельной звезды украшает каждый проспект каждую разрушенную улицу, каждый пылающий жилой блок и почерневший от огня лес своей сверкающей радугой. Четвертая рота движется под землей. Боевая группировка, созданная на основе частей четвертой роты, возвращается по следам винтанов катакомбы аркологии по секретным коммуникациям, построенным первыми губернаторами в колониальные времена. Некоторые туннели завалены осевшей землей, Но главная магистраль цела и достаточно просторна даже для крупных боевых машин. Многие ответвления системы туннелей частично затоплены. Все больше воды льется из поврежденных труб и стоков или проникает через расщелины и трещины в перекрытиях. Дождь забирается повсюду. Люди идут вброд, по пояс в воде. Танки и транспортеры скользят, проталкиваясь через илистую черную воду, словно рептилии. Медленно движущиеся корпуса вздымают небольшие текучие волны. Винтан идет впереди, вместе с Ватианом и разведчиками. Он указывает дорогу, держа в руке штандарт. Через два часа после того, как они покинули дворец, канал передачи данных и ВОКС наконец были восстановлены, благодаря героическим усилиям магаса Улдорт. По каналу передачи данных Вентан узнает, что для соединения с ним в портовой зоне направлены несколько ударных отрядов, в том числе крупная группировка, пробирающаяся из провинции шаруд собранные вместе остатки 111 и 112 под командованием сержанта по имени Анхис. В другой день, другой истории, работа анхиза по сбору, формированию, разворачиванию и перенаправлению своих сил стала бы материалом для учебников и легенд. Сегодня на Калке это всего лишь очередная история последних часов человеческой жизни. винтан надеется, что силы анхиза прибудут вовремя, пока поддержка еще будет нужна. Он сомневается, что так и будет. Четвертая движется быстро, она не может позволить себе ждать или мешкать. Даже если Анхис или любое другое из запланированных подразделений поддержки пробьется, все равно надежды мало. Портовая зона в руках врага. Нуменский порт, пылающие развалины. Аланшир и литейные заводы разорены хищными воинствами Холл Велова. Велов окружает с юга. северо-запада приближается Федрал Фел. винтан гадает, сколько еще проработает последний канал передачи данных Улдор. Они прошли под щитовой стеной и приближаются к служебному выходу, где им придется подняться на поверхность и продвигаться в открытую. винтан делает краткую остановку, чтобы поговорить с предводителями подразделений. Керамикой, которая командует силами скитариев. Полковником Спарзи из армии. Сидансом и сержантами его роты. Ватяном из отряда разведки. Разговаривая с ними, он держит в руках потрёпанный золотой штандарт. Никаких приказов, никаких жалких ораторских потух. Он говорит им, как обстоит дело и что нужно сделать. Сообщает им практический план и то, чего он от них ожидает. Они ничего не говорят, они кивают. Это все, что ему нужно.